Перед заходом солнца я бродил в полях, оплакивая мое постыдное поведение, почти раздавленный тяжестью, какую несла моя душа. Я чувствовал себя несчастнейшим из людей. Когда я вернулся к себе и хотел приступить порог моего жилища, мне послышался тихий, нежный и в то же время могущественный голос. Ты искал, молился, работал над своим исправлением, ты читал, слушал, размышлял.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 субъективного происхождения, но другого вида, и в этот миг открылся мне замысел Бога согласно Его обещаниям, и я принужден был воскликнуть «Довольно, довольно, милосердный Боже!». Мое обращение, перемена, произошедшая во мне и все ее проявление не менее достоверны, чем этот виденный мною свет и чем все вообще, что я когда-нибудь увидел.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 что во время совершения этого обряда мысли присутствующих были унесены далеко от мирских радостей. Следующий отрывок я заимствую из уже цитированной мною статьи профессора Леуба, напечатанной в шестом томе American Journal of Psychology. Автор этого признания, проводимого мною с некоторыми сокращениями, сын пастора, воспитанник Оксфордского университета.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 произошедшее в Риме в 1842 году. В письме к другому лицу, духовного сана, написанное несколько месяцев спустя, обращенный дает яркое описание своих переживаний. Цитирую по итальянскому переводу этого письма, приведенному в биографии Дель Сид М.А. Ратисбон 1843 года. Я сократил подлинник. Предполагающие условия к обращению у него были, по-видимому, незначительны.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 и положишь ногу католического священника на свою грудь, проведешь карнавал в школе иезуитов, чтобы подготовиться к принятию крещения, готовая отдать жизнь за католическую веру, откажешься от мира и от его прелестей и наслаждений, откажешься от карьеры, от надежд, от любимой невесты, если это будет нужно.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 Но более распространенные протестантские секты почти не знают своей среде мгновенных обращений. По их мнению, как и по мнению католической церкви, для спасения души достаточно христовой крови, таинств и ежедневного исполнения предписываемых религию обязанностей, без острых кризисов отчаяния и наступающего вслед за ними успокоения в полном отдании себя воле Божией. Наоборот.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 И природа их много совершеннее. Отсюда следует, что в переживаниях благодати есть новые познания и новые чувства, которые по своей природе и по качеству совершенно отличны от всего, что переживали те же святые, да и на них благодати. Представление святых о Божией благодати и радость, какую они испытывали, не имеет ничего общего с мыслями и чувствами, доступными обыкновенному человеку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 Представление, идея, которая считалась вполне самостоятельным и ограниченным от других элементов. Но в настоящее время психологи склонны к допущению, что такой элементарной единицы, вероятнее всего, являются все душевные состояния целиком. Вся полнота сознания. Или, иначе говоря, вся совокупность мыслимых в данный момент объектов. Причем необходимо иметь в виду, что границы этой волны не могут быть намечены с определенностью.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 С расширением поля сознания мы испытываем обыкновенно радостное чувство. Наш взгляд сразу опрокидывает множество истин. И до него доходит обычный незримый для нас отдаленный отблеск таких мировых ощущений, которые мы вернее угадываем, чем видим. Скорее предчувствуем, чем познаем. При подавленном настроении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 В достаточной степени восприимчивому приказание исполнить после пробуждения от гипнотического сна какой-нибудь иногда очень странный поступок по данному знаку или в точности в то самое время, которое было назначено, гипнотизируемый выполняет приказание. При этом исполняющий это приказание не сознаёт того, что он действует под влиянием внушения. И если совершенный им поступок эксцентричен,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 Замечательные исследования о сублиминальном сознании у страдающих истерии, произведенные Бине, Жане, Брейером, Фрейдом, Мезоном, Прайнсом и другими, открыли перед нами целую систему подсознательной жизни, составленную большую частью из мрачных воспоминаний, которые теряются в тумане за границами основного поля сознания и внезапно вторгаются в него в виде галлюцинаций,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 Когда я в прошлой лекции объяснял неожиданные мотивы внезапных обращений и их подсознательным зарождением, я пользовался означенным методом не насколько это возможно при современном состоянии этого вопроса. Как ни смутно еще для психологов роли и значения сублиминальной области душевной жизни, они во всяком случае не сомневаются в факте ее существования и полагают, что она является хранилищем, где запечатлеваются следы пережитых чувственных опытов. Нередко ускользающих от внимания, и где происходит переработка их согласно нормальным психологическим и логическим законам. Эта подсознательная переработка доводит накопленные в сублиминальной области опыты до такого напряжения, что настает момент, когда они могут порвать границы поля сознания и вырваться с неопределенной силой за его пределы. Таким образом... Будет вполне научным рассматривать внезапные и ничем иначе необъяснимые изменения сознания как результат постепенного напряжения сублиминальных реминесценций, дошедшего, наконец, до точки взрыва. Однако научная совесть побуждает меня признаться, что существуют такие внезапные изменения сознания, для которых чрезвычайно трудно найти соответствующий им процесс подсознательного созревания. Таковы некоторые из приведенных в лекции «Три», Случай, иллюстрирующий чувство присутствия невидимого. В лекции о мистицизме мы будем иметь случай рассматривать переживания такого же порядка. Совсем нелегко объяснить этим путем переживания Бредлея, Ротисбона, даже полковника Градинера и апостола Павла. Эти явления мы должны приписать либо чисто психологическому нервному разрежению, имеющему сходство с эпилептическим разрежением, Либо отнести их к мистическим или теологическим причинам. Я делаю это последнее указание для того, чтобы читатель понял, насколько сложен рассматриваемый вопрос. Но я буду, насколько возможно, придерживаться научного понимания этих явлений. Только тогда, когда в следующих лекциях затруднения увеличатся, я коснусь вопроса о том, достаточно ли этого понимания для объяснения всех явлений. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что признание факта их зарождения в подсознательной жизни удовлетворительно объясняет большую часть их. Теперь я вернусь к непосредственному предмету моей лекции – к мгновенным обращениям. Я недавно рассматривал обращения Алайна Бредлея, Брайнерада и одного оксфордского студента. Подобные случаи встречаются нередко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 Кто знает, насколько менее одухотворена была бы жизнь этих маленьких людей, если бы их не коснулись те бедные дары душевной жизни, которые благодаря этой вере все же выпадают на их долю. Эмерсон пишет, «Когда мы видим душу, чья жизнь светла, полна благодати и благоухает, как роза, то следует благодарить Бога за то, что такое явление может существовать на земле, а не отворачиваться гневно и говорить». Праведнее тот, кто неустанно борется со своей греховной природой. Эмерсон совершенно прав. Тем не менее, человек возвышается духовно лишь благодаря своему внутреннему разладу и тому, что покупается его ценой, что мы назвали вторым рождением. Светлый душевный склад однажды рожденных, хотя он и более привлекателен в жизни, чем мрачный, стоит в духовном отношении, несомненно, ниже того, чем мог бы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 В числе 77 описанных им случаев несколько подобных субъектов. Гипнотические опыты над ними показали, что почти все они принадлежат к особой подгруппе, которую Ко назвал «произвольной», то есть богато неопределенной свойством самовнушения, в противоположной пассивной группе, которой принадлежит большинство переживших ошеломляющее обращение. Он приходит к выводу, что в этих случаях внушение самому себе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 Вершины относительно героические. Где невозможное до этого становится возможным, где проявляются новые силы и новые стремления. Личность стала иной, человек родился вновь, и ценности этих результатов, мы называем их состоянием святости, нисколько не изменяется того, зависит ли породивший их процесс от психической идиосинкразии человека или нет. Мне остается закончить эту лекцию несколькими замечаниями.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 Я соединил вместе два отрывка. Один из книги «The Mono La Vie», другой из книги «Alf Mono Souvenir de La Vie», 1885 год, страница 433. Протестантское богословие изумительным образом соответствует тому душевному складу, который проявляется в подобных переживаниях. В состоянии крайней меланхолии сознательно я бессильно что-либо сделать.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 Обращать во прах это животное вместе с его числавной верой в себя, чтобы оно познало наконец, что оно проклято и осуждено на гибель. Но весь ужас положения состоит в том, что загнанный и подвергнутый в прах человек бывает не в силах уже подняться и сказать «Я достаточно истерзан, достаточно несчастлив». Настало время для миротсердия, время услышать призыв Христа.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 Твой клубок, твоя танзура, твое целомудрие, твое повинование, твоя бедность, твои дела и заслуги. Что значит все это? И поможет ли тебе закон Моисея? В самом деле, если я недостойный грешник, могу быть искуплен за другой ценой, то зачем предан был на смерть Сын Божий? За мое спасение Он отдал ни овцу, ни быка, ни золото или серебро. Он отдал Себя Самого.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 В некоторых случаях обращений можно заметить обе эти стороны. Вот, например. Читая одну статью, я был поражен следующими словами. «Дело, совершенное Христом». У меня мелькнула мысль. Почему автор употребляет это выражение? Почему не говорит «дело искупления»? И передо мной предстало слово «свершилось», произнесенное Иисусом на кресте. Что же «свершилось»? Во мне тотчас же родился ответ. «Совершенное искупление греха, воздаяние во всей его полноте, весь долг был уплачен посредником. Христос умер за наши грехи и не только за наши, но и за грехи всего мира. Если все совершено до конца, весь долг выплачен, то что же остается делать мне?» В ту же минуту засиял во мне ответ Духа Святого и радостная уверенность, что мне осталось только пасть на колени и принять Спасителя, и спасение прославлять Его вовеки». Автобиография Хадсон Тейлор Профессор Леубе с полным основанием утверждает, что сознательная вера в Христа и его искупительную жертву только случайно связана с этой уверенностью, хотя часто и вызывает ее.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 В его душевном кризисе почти не было теологического элемента. Его вера – это результат интуитивно познанного нравственного смысла бесконечности жизни. Наоборот, вся ценность веры зиждется на том, что она является психическим выражением биологического роста, который приводит к единству разнообразные стремления того роста, который выражается новыми состояниями чувств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 для необоснованного на разуме познания. American Journal of Psychology. Глава 7. Страницы 345-347. Нетрудно перечислить характерные черты этих переживаний, которые я для избежания двусмысленности предпочитаю называть не состоянием веры, а состояниями уверенности. Но трудно понять интенсивность этих переживаний тому, кто сам не испытывал их,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 Он так резко проявляется при обращениях восприимчивых к внушению людей, что стал обычным средством распространения и проповеди религиозных учений во времена Эдвардса, Уэсли и Уитфилда. Сперва полагали, что это проявление чудесной силы, исходящей от Святого Духа. Но вскоре вокруг этого вопроса возникло большое разногласие. Эдвардс в мыслях о возрождении религии в Новой Англии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 Часто сам человек, переживающий эти состояния, придерживается такого же взгляда на причины их. У Старбека есть такой пример. Я прошел через опыт, который называют обращением. Вот как я объясняю его. Человек дает кипеть своим чувствам до той черты, которая граничит со взрывом, подавляя их физические проявления, такие как ускорение пульса,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 Ослепительное видение святого Павла можно причислить к этой категории. Так же, как и тот крест, который император Константин видел на небе. В предпоследнем цитированном мною случае обращенный рассказывал, что потоки святой славы проникали в него. Генриал Лайн говорит о виденном им свете, не как о явлении внешнего мира. Полковник Гардинер тоже видел яркий свет. Финный пишет.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 И вдруг почувствовал, что что-то хлынуло в меня потоком, переполнило все мое существо, когда раньше я не испытывал ничего подобного. В это время мне казалось, как будто кто-то водит меня по огромной ярко освещенной комнате. И когда я шел за моим проводником и глядел вокруг, ясная мысль отпечаталась в моем уме. Их здесь нет, они все куда-то исчезли.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 Ни тогда, ни позже мне не приходило в голову, что это только обманчивое видение. Наоборот, мне казалось, что я видел его так же, как и все кого другого человека. Но он не говорил ничего, но так смотрел на меня, что я подвергся к его ногам. Мое состояние казалось мне чудом, так как я был убежден, что он действительно стоит предо мною. И что я действительно пал к его ногам и открыл перед ним мою душу.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 Дух Святой снизошел на меня и владел моей душой и телом. У меня было ясное ощущение как бы электрической волны, пробежавшей по всему моему существу. Волны любви затопляли меня одна за другой. Не умею иначе выразить этого чувства. Мне казалось, что это дыхание самого Бога. Ясно сам вспоминаю веяние незримых крыльев надо мной. Никакие слова не могли бы выразить ни с кем не сравнимую любовь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 Но ни малейшего страха смерти у меня не было. Не знаю, сколько времени оставался я в таком состоянии, потрясён этим крещением. Был уже поздний вечер, когда ко мне в контору зашёл один из певчих хора, где я был регентом. Он нашёл меня по-прежнему громко плачущим и спросил меня. «Мистер Финный, что с вами?» Некоторое время я не в силах был ему ответить, и он снова спросил. «У вас какое-нибудь горе?»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 Для профессора Старбека ее исследования обнимают только 100 обращений, пережитых людьми, принадлежащим к разным евангелическим сектам, по большей части к методистским. Согласно показаниям, самих э, опрашиваемых почти все обращения кончились возвратом к прежней жизни. 93% среди женщин и 77% среди мужчин. Однако профессор Старбек, тщательнее пересмотрев собранный материал, пришел к выводу, что настоящих отпадений от приобретенным обращением новой веры было всего только 6%, так как как большинство самообвинений следует отнести насчет покаянного настроения самообличителей, и только 6 случаев из 100 обнаруживают настоящее изменение веры. Старбек приходит к такому заключению –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 Psychology of Religion, страницы 360-357.